Глава восемьдесят шестая Онежка грациозно махала рукой потрясенным гостям, наслаждаясь их восторгом и изумлением. Один старый аристократ так перепугался, что ненароком чуть не уронила с головы парик. Старушка-мать Онежки прозинула рот и повисла на руке своего мужа, как будто увидела настоящего дракона. Онежка сначала задумалась, не осуждает ли ее матушка, но потом спохватилась и вспомнила, что ей больше нет до этого дела. Очи, та самая ведьма, которая прочитала по звездам судьбу Онежки, тоже явилась на праздник. Ее пригласили, чтобы она по злобе не наложила проклятие. Очи поклонилась новобрачным и последовала за гостями в собор. «Как жаль, что здесь нет мира!» — сказал Дракомор. «Он был бы так рад видеть всех этих людей!» «Я уверена, ему было бы скучно!» — ответила Онежка. «Дети обычно терпеть не могут взрослые праздники». Она взяла короля под руку, всем сердцем надеясь, что они выглядят по-королевски. Дракомор был одет в кремового цвета тунику, расшитую бриллиантами. анешка утопала в белом шелковом платье, легчайшая кружевная фата скрывала ее лицо. Блазан Бильбиц прибыл одним из последних в сопровождении целой свитера из веселых охотников. — Как же я ненавижу этого типа! — прошипела Онежка, лучезарно улыбаясь Блазану. Опоздавшие гости пробежали мимо дракона, их сбивчивые извинения утонули в звоне соборных колоколов. «Что ж, все гости из Ярославии на месте!» — сказала Онежка и взволнованно пожала руку короля. «Надеюсь, все получится!» — дракомор опустил глаза на рычаг, торчащий из спины дракона. «Им нужно было лишь опустить его, чтобы привести оружие в действие». «Все сработает, как часы!» — заверила его Онежка. «Этот одноглазый лесной дал нам слово!» На площадь вошла процессия, одетая в длинные плащи с капюшонами. Онежка прикинула, что всего закутанных было не больше двадцати, все ростом с ребенка и в масках, скрывающих лица. Соборные колокола смолкли. «Они все-таки пришли», — прошептал король. Когда скреты подошли ближе, Онежка заметила, что один из них двигается немного не в такт с остальными. Процессия остановилась прямо перед драконом. «Великолепная позиция!» — оценила Онежка. Фигуры в плащах поклонились. Пора было начинать церемонию. «Тот скрет, что стоит в середине, не поклонился», — заметила Онежка. «Да, ты права», — согласился король. «Как странно». мы были удостоены чести получить приглашение на вашу свадьбу, заговорил скрет, стоящий впереди. Анежка невольно поморщилась. Она уже много лет не слышала такого голоса. "Вы оказали нам честь, приняв приглашение", вежливо ответил король. Онежке показалось, или один из скретов пытался вырваться из своего окружения, ей стало немного не по себе. "Можно мне нетерпеливо прошептала Онежка. Ее пышные юбки зашуршали, когда она сделала маленький шажок к рычагу, который должен был привести дракона в действие. Скрет, который не поклонился, что-то прокричал и, ударив своего соседа локтем в бок, вырвался из цепи. — Что там происходит? — спросил Дракомор. Скреты попытались удержать Смутьяна, но тот оказался слишком проворен. Он стащил с себя маску и сбросил с головы капюшон, обнажив грязное человеческое лицо. «Насчет три!» — прошептала Онежка. «Это же Мирослав!» — вскричал король, когда один из кретов бросился на мальчика. «Этого не может быть!» — ахнула Онежка и приподняла вуаль, чтобы лучше видеть. «Это он!» — закричал Дракомор. «Но что он здесь делает?» Я полагал, его увезли за горы. Онежка положила одну руку на рычаг. Внезапно налетевший порыв ветра вздул парусом ее юбки. — Это наш шанс, — сказала она. Дракомор в ужасе уставился на нее. — Нет, нельзя, ты не можешь этого сделать. Там Мирослав. Онежка ответила ему гневным взглядом. — Не указывай мне, что я могу делать, а что нет. И она силой опустила рычаг. Дракомор схватил ее за руку, но было уже поздно. Рычаг опустил блок, груз качнулся и запустил бег других шестеренок, установленных вдоль всей спины дракона. — Что ты наделала? — скричал король. В животе дракона что-то глухо заурчало. — Что ты наделала?